Глава 10. Кайете Услыхав крик, господин Каскабель, Жан, Сандер и гвоздик выбежали из повозки Это в той стороне, сказал Жан, указывая на опушку леса тянувшегося вдоль границы. Послушаем еще, сказал Каскабель. Но больше ничего не было слышно. Ни нового выстрела, ни нового крика. Приключение какое-нибудь? спросил Сандер. «Во всяком случае, крик был жалобный», — отвечал Жан. «Кто-нибудь там подвергается опасности». «Пойдемте, дети», — сказал господин Каскабель, «и хорошенько вооружимся». Очень могло быть, что какой-нибудь путешественник сделался жертвой преступного покушения. В таких глухих местах все возможно. Каскабель и Жан взяли по ружью, а Гвоздик и Сандер по револьверу, и отправились в ту сторону, Откуда слышен был крик. Стеречь повозку осталась Корнелия с двумя собаками и Наполеонной. Минут пять или шесть акробаты шли вдоль опушки, часто останавливаясь и прислушиваясь. В лесу, однако, было совершенно тихо. — Уж не послышалось ли нам то, чего и не было вовсе? — заметил с Каскабель. — Нет, отец, это немыслимо, — отвечал Жан. — Да вот, послушай. Слышишь? Раздался чей-то слабый крик, похожий скорее на женский или детский. Ночь была вообще темная, и в лесу, под деревьями, не видно было низги. Гвоздик предложил было взять из фуры фонарь, но господин Каскабель нашел, что это будет слишком неосторожно. Крик слышался все громче и громче. Акробаты ускорили шаг, насколько это было возможно в темноте и минут через пять вышли на небольшую лесную полянку, посреди которой лежали два человека. Около одного из них сидела женщина и поддерживала ему руками голову. Крик этой женщины и слышали акробаты. «Ко мне! Помогите! Они убили их!» — кричала она. Жан подошел к несчастной женщине, которая была вся залита кровью того, кого она держала на руках. «Этот еще дышит», — сказал молодой человек. «А другой — не знаю», — отвечал Сандр. Каскабель наклонился к другому человеку и послушал у него сердце. «Не бьется». «Умер», — сказал он. Действительно, пуля пробила ему висок. Женщина, судя по ее языку, была индианка но молодая она была или старая, этого за темнотою нельзя было определить. Да этими вопросами некогда было и заниматься. Нужно было прежде всего перенести раненого на привал и оказать ему первоначальную медицинскую помощь. Что касается убитого, то Каскабель и решили вернуться на другой день и отдать ему последний долг, выкопав для него могилу в лесу. Каскабель и Жан подняли раненого за плечи, а Сандр и Гвоздик взяли его за ноги. «Идите за нами», — сказал Сазар, обращаясь к женщине. Та без малейшего колебания пошла за незнакомцами, дорогой отирая платком кровь, лившуюся из груди раненого. Быстро идти было нельзя. Раненый был тяжел, и, кроме того, приходилось избегать всевозможных толчков, которые могли его потревожить. Через двадцать минут печальный кортеж дошел, однако, до фуры, где сидели Корнелия и Наполеонна в смертельном страхе за своих. «Скорее, Корнелия, воды и бинтов!» — вскричал Каскабель. «Нужно как можно скорее остановить кровотечение, а то, пожалуй, он слишком ослабеет от потери крови». «Хорошо, хорошо», — отвечала Корнелия. «Ты ведь знаешь, я мастерица перевязывать раны. Сейчас все сделаю, не беспокойся». Гвоздик разослал в первой комнате матрас, на котором уложили раненого. Лампа, висевшая на потолке, осветила лицо несчастного, искаженное страданиями, а также и фигуру индианки, стоявшей около раненого на коленях. Это была совсем молоденькая девушка, лет пятнадцати или шестнадцати. «Кто она?» — спросила госпожа Каскабель. «Мы ее нашли около раненого», — отвечал Жан. Она звала на помощь. Раненый был мужчина лет сорока, рослый и крепкого сложения. В волосах и бороде заметно была сильная просить. Лицо у него было приятное, хотя и с энергическим выражением. Он был очень бледен и по временам протяжно вздыхал. Но еще не произнес ни одного слова, по которому бы можно было определить его национальность. Когда обнажили его грудь, Корнелия увидела, что он ранен кинжалом между третьим и четвертым ребром. Только доктор мог решить, смертельно ли это рано. Но во всяком случае она была очень опасна. Доктора достать было негде в этой глуши, и потому приходилось пока положиться на умение и ходить за раненым, чему она научилась во время своей долгой акробатской практики. Кровотечение удалось остановить при помощи бинтов и медикаментов, имевшихся в походной аптечке фуры. Раненого перенесли на двуспальную кровать супруга в Каскабель и Корнелия объявила, что она спать не ляжет. «Из нас никто не ляжет», — возразил Жан. «Разве можно теперь спать? Ведь кругом, очевидно, бродят убийцы». Корнелия осталась при больном, а прочие члены семьи вышли в общую комнату и вступили в разговор с индианкой, которая рассказала им свою историю. Она принадлежала к одному из индейских племен Аляски именно к племени ингилетов, и звали ее Кайете. У нее не было ни отца, ни матери, вообще никого родных. Оставшись сиротой, она пошла пешком в ситху, надеясь поступить там в услужение к какому-нибудь русскому чиновнику. Проходя лесом близ границы, она вдруг услыхала выстрелы и крики и поспешила на место происшествия. Ее приход причинил тревогу. Она видела, как какие-то два человека кинулись бежать в чащу. Но, по всей вероятности, убийцы скоро опомнились бы и вернулись, сообразив, что испугались девочки. К счастью, в это время явился Каскабель с прочими членами своей семьи. Они услыхали крик КГТ, звавший на помощь. Ночь прошла. На прекрасную повозку не было сделано никакого нападения. Очевидно, убийцы убежали далеко от места преступления. Корнелия, осмотрев раненого, не нашла никакой перемены в его положении, которое по-прежнему было очень опасно. К утру, впрочем, она заметила, что раненый стал легче дышать. И по временам губы его шептали какие-то непонятные слова. Кто был раненый, не было никаких данных определить. Кто и с какой целью на него напал, тоже оставалось открытым вопросом. Если нападение было сделано с целью грабежа, то во всяком случае разбойники не успели ничем поживиться, так как на раненом найден был нетронутый пояс с деньгами. Монеты были золотые, частью русские, частью американские. Господин Каскабель пересчитал их. В итоге оказалось около 15 тысяч франков. В девять часов Жан сказал своему отцу. — Отец, нам бы следовало пойти и похоронить убитого. — Ты прав, Жан, пойдем, — отвечал Сазар Каскабель. — Может быть, мы найдем на нем какие-нибудь бумаги, которые разъяснят нам личность обоих. — Ты, Гвоздик, тоже пойдешь с нами. — Да захвати заступ, рыть яму. Все трое отправились на лесную поляну, где накануне остался лежать убитый. В несколько минут они дошли до того места, где совершилось убийство. Все показывало, что убитый и раненый расположились тут на ночлег. Невдалеке еще дымились остатки костра. Под высокой сосной лежала груда набранной травы, из которой неизвестные путники, очевидно, собирались сделать себе подстилку для спанья. Что касается мертвеца, то он уже успел закоченеть. По его одежде, по физиономии, по грубым рукам можно было безошибочно заключить, что он был слугой раненого. На вид ему казалось лет 30. Жан обыскал его карманы, но не нашел в них никакой бумаги. Денег тоже не оказалось. За поясом убитого был засунут револьвер американской конструкции, заряженный шестью пулями, из которых несчастный, очевидно, не успел выпустить ни одной. Следовало предположить, что нападение произведено было внезапно, неожиданно, и обе жертвы упали одновременно. Кругом в лесу и на поляне было совершенно пустынно. Должно быть, убийцы не приходили опять, после того, как скрылись, испугавшись приближения наших друзей. В противном случае они сняли бы с убитого одежду или, по крайней мере, унесли бы его револьвер. Между тем гвоздик вырыл заступом могилу. Он постарался вырыть ее как можно глубже, чтобы звери не могли раскопать ее когтями и достать тело. Покойника опустили туда, засыпали землей и навалили поверх бугорка большой камень. Совершив печальный обряд, Каскабель, Жан и Гвоздик возвратились в фуру. Там они все, а также и Корнелия, собрались на совет, поручив дежурить при раненом молодой индианке. «Можно сказать положительно, — заявил господин Каскабель, — что если мы поедем назад в Калифорнию, то раненому туда ни за что не доехать живому. Лучше поэтому ехать в Новоархангельск. Мы бы могли доехать туда дня в три или четыре, если бы эти кордонные не закрыли для нас границу. Во всяком случае, мы поедем в Новоархангельск. «Это необходимо», — заявила Корнелия. «Но как это сделать? Ведь мы не проедем и одной мили, как нас арестуют». «Все равно, Сазар надо ехать. Если мы встретим пограничную стражу, мы расскажем им, что случилось, и уже тогда, конечно, не откажут нам в пропуске, хотя бы ради этого несчастного, так опасно раненого злодеями». Сазар Каскабель с видом сомнения покачал головой. Матушка совершенно права, вмешался Жан. Попробуем проехать в Ситху, даже не спрашивая позволения у пограничной стражи. По всей вероятности, солдаты убедились, что мы уехали назад, потому что их что-то не видно. По всей вероятности, мы их не встретим больше. Очевидно, они ушли в другое место, иначе они вероятно слышали бы выстрелы и поспешили бы на место происшествия, которое во всяком случае недалеко от границы. Таким образом, почтенная семья решила попробовать счастье и перебраться в ситху. А там уже объяснить высшим властям, в чем дело, и выхлопотать дозволения на пребывание в русских владениях. После завтрака собрались в путь, запрягли лошадей, и фура двинулась на северо-запад, по направлению к ситху или Новоархангельск. Путь совершился благополучно. Путешественники нигде не встретили ни пограничной стражи, ни полиции. Здоровье раненого, по-видимому, улучшалось, хоть он был еще очень слаб и ничего не говорил. Наконец, 7 июля фура прибыла к берегу канала, отделяющего от суши тот остров, на котором расположен город Новоархангельск. «Во всяком случае, наш раненый доставлен в ситху», — заметил Каскабель. Он, наверное, русский, и его там примут хорошо. Теперь мы за него можем быть совершенно спокойны, даже если нас прогонят обратно через границу. Впрочем, я убежден, что этого ни в коем случае с нами не сделают. Это было бы уж слишком жестоко. Нужно было переправиться через канал. Фура остановилась на берегу, а Жан отправился к перевозу нанимать паром. Каскабель, Сандр, Наполеона и Гвоздик сидели в общей комнате, а Корнелия и Кайете хлопотали в спальне около раненого. Вдруг индианка отворила выдвижную дверь и сказала Каскабелю, что госпожа Корнелия зовет его к себе. Сазар поспешил к жене. «Наш раненый совершенно пришел в чувство, сказала Корнелия. «Он что-то говорит, только я не могу разобрать что. Послушай его сам и постарайся понять его слова». Действительно, раненый открыл глаза и водил ими кругом, как бы спрашивая, где он и кто те люди, которые его окружают. Временами он произносил какие-то бессвязные слова. Слабым, едва слышным голосом он звал по имени своего слугу. «Иван! Иван!» «Вашего слуги здесь нет, сударь», — сказал цезар. Но зато мы тут с вами. Услыхав французскую речь, раненый произнес на том же языке, выговаривая очень чисто. «Где это я?» «Вы у людей, которые за вами ходят, э, так как вы нездоровы». «А как называется эта страна?» «Она ваша, если вы русский». «О да, я русский». Это страна Аляска. Вы находитесь недалеко от Ситхи. Аляска, пробормотал раненый. Русские владения. Нет, североамериканские, сказал вдруг чей-то голос. Это говорил Жан, только что вошедший в комнату. Он указывал рукою на открытое окошко фуры, через которое виден был один из береговых фортов. На форте развивался североамериканский звездный флаг. Аляска уже перестала быть русским владением. Три дня тому назад подписан был трактат об уступке этой провинции Соединенным Штатам. Семейство Каскабель могло быть спокойным, что паспортов у них не потребуют. Так как в Америке они не обязательны.